Как Президент Президенту Суббота, 26 июня 2021 года, 11.00 Вашингтон, Белый дом, Западное крыло Президент в неистовом возбуждении шагает по овальному кабинету, устремив взгляд на солнечные лучи, распускающиеся на густом белом ковре. Он обходит кабинет по кругу против часовой стрелки под равнодушным взглядом Бюста Уинстона Черчилля. Да и Вашингтон в раме над камином ничуть не более участлив. Напротив президентского стола в креслах терпеливо ждут четыре человека. Специальный советник, госсекретарь США, научная консультантша и, наконец, Эдриан Миллер не сводящий глаз с величественного орла на передней панели Resolute Desk. Сразу по приезде начальник протокола выдал Эдриану чистую и благоуханную белую рубашку. «А мы тем временем быстренько постираем вашу футболку, профессор Миллер». «Не хочу звонить французу», — капризничает президент и, вернувшись к столу, наконец садится. «Мы удерживаем 67 французских граждан», — напоминает специальный советник. «И это рейс Эр-Франс. Придется позвонить ему, господин Прези...» «Нет уж, я сначала позвоню Си Цзиньпину. Сколько у нас китайцев?» «Человек двадцать, господин президент. Но сразу после этого мы позвоним президенту Франции». «Ладно, посмотрим. Дженнифер, наберите мне китайца». «Профессор Мюллер, через несколько минут я вам передам Си Цзиньпина, Ладно?» Эдриан смутно напоминает ему актера из Фореста Гампа. Как его там? Только этот помоложавее будет. Эдриан не отвечает. Усталость от бессонных ночей дает себя знать. И он думает в некоторой оторопе. С ума сойти, с ума сойти. Я сижу у президента в овальном кабинете, я буду разговаривать с президентом Китая, и на мне белая рубашка. Профессор Мюллер, я к вам обращаюсь. Том Хэнкс, ну конечно, вспоминает президент. Он похож на Тома Хенкса. «Да, господин президент», — кивает Эдриан. «Миллер, господин президент. Я сказал, что передам вам Си Цзиньпина, и вы ему все объясните». «Должен ли профессор Миллер отвечать на все его вопросы без исключения?» — спрашивает специальный советник. Президент поднимает брови, смотрит в поисках ответа на госсекретаря, тот кивает. Рассказывайте ему все, что угодно, профессор, в любом случае мы мало что знаем. Господин президент, соединяю вас с президентом Китая, раздается женский голос. За 11 тысяч километров оттуда в комплексе Джуннаньхай в конференц-зале западного здания чья-то рука снимает трубку. «Здравствуйте, председатель Си Цзиньпин», говорит президент Соединенных Штатов. «Извините, что так поздно». Я не спал, дорогой президент. Тем лучше, тем лучше. Я звоню вам, чтобы обсудить проблему первостепенной важности. Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией. В ней задействован весь мир, и это причина, по которой вы первые, с кем я связался. Я сейчас провожу совещание со своими научными консультантами. Они помогут мне, если понадобится. Значит так. Два дня назад на нашей территории сел самолет рейса Air France, но этот самолет уже приземлялся три месяца назад. Правда, один и тот же самолет частенько приземляется по несколько раз, говорит глава Китая, с трудом подавляя смех. Особенно, если это регулярный рейс. Все гораздо сложнее. Я передаю вам одного из моих лучших научных советников, профессора Эдриана Мюллера, из Принстонского университета. Эдриан встает, берет трубку, протянутую ему президентом, запинаясь, бормочет. «Профессор Эдриан Миллер», — господин председатель, и старается изложить все ясно, кратко и в то же время исчерпывающе. На том конце провода растет недоумение. «Самолет приземлился дважды?» — спрашивает китайский лидер и уточняет. «Дважды?» Разговор продолжается, Эдриан отвечает на вопросы о грозовых облаках, тестах ДНК, об условиях содержания пассажиров. После краткого перечня фактов он переходит к существующим гипотезам, пытается объяснить необъяснимое. Его собеседник так изумлен, что часто приходится повторять ему одно и то же. По прошествии бесконечных 15 минут Си Цзиньпин требует список граждан Китая, удерживаемых на базе «Магуайр». «Как вы понимаете, он у них уже давно есть», шепчет научная консультантша. «Они знают, где находится каждый китаец в данную секунду, так что не сомневайтесь. Те, кто летел в марте из Парижа в Нью-Йорк, мы порочим нашим службам решить сопутствующие проблемы», заключает китаец. «Передайте президенту, что я прощаюсь и перезвоню в течение часа». Правитель Срединной империи вешает трубку. Эдриан тоже. И садится. Американский президент застыл на месте, словно в ступоре. Математик наблюдает за этим жлобом и утверждается в малоутешительной мысли, что от сложения индивидуальных дремучестей редко получается коллективный свет. «Они наверняка уже побежали арестовывать двойников своих сограждан», вслух размышляет госсекретарь. «Мы связались с президентом Макроном, господин президент. Он будет у телефона через минуту», — докладывает специальный советник. «У меня проблемы с французами вообще и с этим парнем в частности. Ну да ладно. Дженнифер, соедините меня с этим наглым засранцем». Телефон вибрирует, президент выпивает стакан воды, берет трубку, через силу улыбается. «Дорогой Эммануэль, как я рад вас слышать!» Надеюсь, у вас все хорошо, и у вашей очаровательной супруги также. Я должен обсудить с вами вопрос первостепенной важности. За одиннадцать тысяч километров от них Си Цзиньпин вглядывается в темноту, которая миролюбиво обволакивает центральное озеро нового запретного города. По всему берегу он распорядился посадить сотни деревьев Гингго, чтобы созерцать их и медитировать. Это первобытное дерево всегда восхищало его. Оно существовало за миллионы лет до появления динозавров и переживет человечество. Растительная версия «Момента моря». Затем Си Цзиньпин возвращается на свое место за конференц-стол. Перед ним сидят человек 12 военных и штатских, они молчат. Они выслушали объяснение Миллера, иногда что-то записывая. Это самый черный из всех черных лебедей. Маловероятных событий со множеством последствий. На экранах возникли кадры с выведенных на орбиту новых спутников Яогань-3006. Благодаря отличному разрешению на них нетрудно разобрать номер Боинга Air France, детально рассмотреть длинную вереницу людей, следующих из самолета в ангар и нескончаемое мельтешение вертолетов. Мелькают и лица пассажиров. Вот уже два дня, как Министерство государственной безопасности собирает о них всю возможную информацию с не меньшим успехом, чем АНБ. «Все верно», — заключает Си Цзиньпин. «Они оказались в том же дерьме, что и мы в апреле с январским рейсом Пекин-Шэньчжэнь. Они удерживают 243 человека на своей базе на восточном побережье. А в нашем аэробусе их сколько было?» «322, товарищ председатель», — говорит один из генералов. «Большинство все еще находятся на базе ВВС в Хаяне». «Надо ли сообщать американцам о существовании этого самолета?» — спрашивает женщина в штатском. «Не сразу. Может, никогда. Они не затребовали ни одного из 15 американцев на борту. Их просто никто не хватился». «Так значит, в их случае тоже?» — говорит четырехзвездный военный. Эта гипотеза симуляции является наиболее верой... Да, в их случае тоже. Перебивает его Сидзинпин, председатель 1 миллиарда 415 миллионов 152 689 программ. Когда Эдриан покидал Белый дом, в коридоре его догнал начальник протокола. Он протянул ему черный холщовый мешочек с американским флагом. «Ваша футболка, профессор Мидлер. Мы ее постирали и взяли на себя смелость ее заштопать. Кстати, мне пришлось набрать «Фибоначчи» в интернете, чтобы понять, что такое «Я люблю ноль, единицу и Фибоначчи». Очень смешно осмелюсь заметить. Рубашку, разумеется, можете оставить себе. В сумке лежит также худи с логотипом Белого дома. Президент настоял на том, чтобы лично вам его надписать. Эдриан не успевает вставить ни слова и руководитель протокола бесстрастно добавляет. «Не волнуйтесь, профессор. Мы дали ему водный маркер. Он сойдет при первой же стирке».